Глава 14. В одной связке. Вот именовал Новый год со Старым снегом и Старым льдом, и почти ничего не произошло. Эйлева и Геста взяли жить на хутор до следующего обвала, потому что в Перстовом им житья не было, потому что там раздавалось слишком уж много проклятий в адрес матери и дочери, даром, что тех уже не было в живых. Эйлев дважды застукивал перстовских супругов, Стейнгрима и Эльсабет, в их кухне у очага за обсуждением отца и сына, и слышал там слова «Дитё сопливое, тролль бодейный и не человек прорва». Ведь Эйлева не хотели никуда брать, хотя он не знал устали в любой работе. Он был осужден за воровство, слишком много ел, да еще долговязый. А ведь эти его ходули не отстегнёшь. И вообще, откуда мы знаем, может, он свою жену сам убил, а пастора-то наверняка он в могилу столкнул. Вот она, вершина его бедняцкой удачи. Просто никто об этом не говорит вслух. Слишком уж велик этот грех — убить священника. Оттого-то Лауси и пригласил его жить к себе, ведь они долгое время были братьями, младший и старший. Мысль и лопата. И хотя для такого человека тамошнее жилье было тесновато и низковато, он мог и умел работать, а за мальчика полагались кое-какие выплаты от хрепа. Хутор-обвал сам был похож на старую лавину, остановленную тонкой переборкой фасада, а сам этот фасад низко наклонился вперед и едва сдерживал оползень. Казалось, дом готов в любой момент весь целиком сорваться и покатиться вниз по склону. Внутреннее убранство все носило отпечаток какой-то поломанности. Здесь действовал вечный закон. В доме сапожника целых сапог не найдешь. На этом хуторе размещалось пять душ. Фермер Сигерлаус сайбьорг его жена И. Грандвер, ее мать, молчаливая, как камень женщина с Дальнего мыса, а также дочь супругов, придурковатая девочка-переросток по имени Снеулёйк, называемая Снеулька. Она всегда беззлобно ворчала, а ее лицо застыло в извечной гримасе, обнажавшей большие, совсем телячьи передние зубы. Они были желтыми, неухоженными, а все же оказались всем гостям главными сокровищами этого хутора. Также здесь обретался работник Йоунас, видом как собака, а на щеках — редколесье. Как выражался Лауси, у него вместо бороды кошачьи усы выросли. Но хотя хозяин этого хутора и был весельчаком, на самом хуторе все носило печать бренности, и многое было устроено на особый лад. Мальчик явно скучал по жизни в Перстовом, где за обедом в гостиной собиралось по 15 человек, а к ним в придачу три собаки и одна кошка, и, несмотря на строгость хозяйки, в том домике было весело. А здесь детей не было, да и четвероногих товарищей для игр тоже, разве что мышка под кроватью. Даже собаки здесь не было, и не было коровы Хельги. Его добрую жизнеподательницу до весны решили держать у Стейнгрима, и здесь никто не разговаривал, кроме Лауси но он всегда думал о чем-то своем, что-то записывал или плел какие-то словеса. В его сундуке лежала целая куча книг, но даже Эйлеву казалось трудно понять то, что хозяин читал по вечерам. «Приветствую царство, черного чада, прими преисподнее, владыку нового, меня». А заглавие было как будто нарочно создано для Эйлева и его великого верстания судьбой. «Потерянный рай по-исландски». Долговязый чувствовал себя здесь почти сиротой, несвободным, нелюбимым, но какой выбор был у него сейчас, когда его жизнь со всех сторон затирали морские льды. Хутор Нижний обвал не просто так прозвали, до следующего обвала. На него и на хутор Верхний обвал, находившийся двумя покосами дальше вглубь долины, веками обрушивались бесконечные сели, оползни, камнепады, обвалы, но в основном снежные лавины и люди на них жили в постоянном страхе перед следующей лавиной. А лавины все шли из вредоносной впадины, огромного снегосборника под столбовой вершиной, самой высокой горой в этом фьорде. С тех пор, как Остроумец Лауси обосновался в этом месте, он вел такое правило, что в самое опасное время года домочадцы должны были ложиться спать, связавшись одной веревкой. Хозяин накидывал вокруг своей талии петлю, потом веревка продевалась сквозь ручку его сундука с книгами, Затем тянулась к кровати напротив, где петля завязывалась вокруг хозяйки, затем свекрови, потом дочери и, наконец, работника. Если случится обвал, их всех будет легко отыскать. Эти осязаемые семейные узы, весьма прочные, так называемая «манильская веревка» рыжеватого оттенка из лавки копа, завязывались вокруг каждого туловища морским узлом, так что никого не сдавливали. А сейчас веревку предстояло удлинить для новых членов семьи. Но Эйлиф отказался, привязываться к этим людям ему не хотелось. «Нет, Лауси, жить вот так вот я не хочу, а мальчика бери». И Гест оказался с домочадцами в одной связке. Эйлиф ухаживал за овцами в хлеву, который был еще меньше, чем когда-то его собственный. Так что ему казалось, что баранишки здесь карликовой породы, и он поил их мышиными порциями. Также он выходил на весельной лодке добывать рыбу вместе с этим лисом и Йоунасом, когда льды стали отступать, и не возражал, когда ему велели вязать вместе со всеми по вечерам под чтение стихов в древнепесенном размере. Но его подавленность никуда не уходила. Ночь за ночью ему все снилось, что его жена на том свете с кем-то спуталась. Но гораздо больше его угнетало происшествие на похоронах. Тот факт, что в придачу ко всему пастор доклюкался и помер, Он снова и снова видел перед собой мертвенно-бледное и перепачканное лицо преподобного Йоуна, когда того перевернули, эту величественную, все еще пьяную в лоск физиономию. Хотя вроде бы хмель уже должен был слететь с пастора, ведь в этот самый миг его уже вводили в палаты самого князя Тьмы. Об этом обстоятельстве они, Эйли Флауси и работник Йоунас, спорили весь месяц Тори. И обладатель кошачьих усов считал, что кто помер пьяным, тот будет пьян и в вечности. А о том, в какое место пастор Йон отправился после смерти, и спорить нечего. И он снова ощущал тяжесть пасторского тела, каменную тяжесть этого каменного тела, снова и снова чувствовал, как же обидно, что его приходится вынимать из могилы при помощи его же собственных работников. Следы этих трудов ему так и не удалось смыть. Пастор неописуемым образом нагадил ему, испустив дух в могиле его жены и дочери. Что это за пастор, черт его раздери, который во время погребения помирать удумал? Громила окаяны И теперь эта пакость навек заморала память о Гвюдне и Лауре. Если жена и дочь просто погибли, это одно, а если их еще и пасторам придавила, это совсем другое.